Это придало мне сил. Стряхнув с себя всю кучу человекообразных крыс, я вскочил и, размахнувшись рычагом, принялся бить им наугад, стараясь попадать им по головам. Я чувствовал, как под моими ударами обмекали их тела, слышал, как хрустели кости. На минуту я освободился. Мною овладело то странное возбуждение которые, говорят, так часто приходят во время боя. Я знал, что мы оба с виной погибли, но решил дорого продать свою жизнь. Я стоял, опираясь спиною о дерево и размахивая перед собою железной палицей. Лес соглашали громкие крики морлоков. Прошла минута.